Глава 9. Фамилии Приваловых и Бахаревых были тесно связаны между собой. Приваловы, как заводовладельцы, пользовались большой известностью на Урале. Им принадлежали знаменитые шатровские заводы, занимавшие площадь в 400 тысяч десятин богатейшей в свете земли. Как большинство уральских заводчиков, последние представители фамилии Приваловых жили на распашку, предоставив все заводское дело на усмотрение крепостных управителей. В результате оказалось, конечно, то, что заводское хозяйство начало хромать на обе ноги, и заводы, по всей вероятности, пошли бы с молотка, но счастливый случай спас их. В половине сороковых годов владельцу шатровских заводов Александру Привалову удалось жениться на дочери знаменитого богача-золотопромышленника Павла Михайловича Гуляева. Непосредственным результатом слияния этих знаменитых фамилий было появление на свет нашего героя Сергея Привалова. Оно было встречено и отпраздновано с царской роскошью. Гремели пушки, рекой лилось шампанское, и целый месяц в Приваловском доме угощались званый и незваный. Павел Михайлович подарил своему внуку на зубок десять пудов золота. Сергей Привалов помнил своего деда по матери, как сквозь сон. Это был высокий, сгорбленный, седой старик с необыкновенно живыми глазами. Он страстно любил внука и часто говорил ему. «Ведь ты у меня один, один как перст!» Шестилетний мальчик не понимал, конечно, значения этих странных слов и смотрел на деда с широко раскрытым ртом. Дело в том, что, несмотря на свои миллионы, Гуляев считал себя глубоко несчастным человеком. У него не было сыновей, была только одна дочь Варвара, выданная за Привалова. «Что дочь?» рассуждал старик-раскольник. «Дочь, все одно, что вешняя вода, ждешь ее, радуешься, а она пришла и ушла». Павел Михайлович Гуляев был из архангельских помор. Его предки бежали из разоренных скитов на Урал, где в течение целого столетия скитались по лесным дебрям и раскольничьим притоном, пока не освоились совсем в шатровских заводах. Приваловы, как и другие заводчики, открыто держали всяких беглых и беспаспортных бродяг, потому что этот разношерстный гулящий люд составлял для них главную рабочую силу. Раскольникам они покровительствовали в особенности, потому что они сами тоже придерживались старины и при помощи золота отводили от них всякие беды и напасти. Когда в первой четверти настоящего столетия были открыты прииски в Восточной Сибири в глубине Енисейской тайги, Павел Гуляев был в числе первых рабочих на золотых приисках. В каких-нибудь 10 лет он быстро прошел путь от простого рабочего до звания настоящего золотопромышленника, владевшего одним из лучших приисков во всей Сибири. Крепкий был человек Гуляев, и когда он вернулся на Урал, за ним тянулась блестящая слава миллионера. Из шатровских заводов Гуляев все-таки не выехал и жил там все время, которое у него оставалось свободным от поездок в тайгу. Громадный деревянный дом, который выстроил себе Гуляев в шатровском заводе, представлял из себя и крепость, и монастырь, и богато убранные палаты. Это была полная чаша во вкусе того доброго старого времени, когда произвол насилие и все темные силы крепостничества уживались рядом с самыми светлыми проявлениями человеческой души и мысли. Жизнь в гуляевских палатах была создана по типу древнего благочестия, в жертву которому здесь приносилось все». Мы уже сказали, что у Гуляева была всего одна дочь, Варвара, которую он любил и не любил в одно и то же время. Потому что это была дочь, тогда как упрямому старику нужен был сын. И избыток того чувства, которым Гуляев тяготел к несуществующему сыну, естественно переходил на других. И в Гуляевском доме проживала целая толпа разных сирот. Девочек и мальчиков. По большей части это были дети гонимых раскольников, задыхавшихся по тюрьмам и острогам. Гуляеву привозили их со всех сторон, где только гнездился раскол. Светки, из кержинских лесов, сыргиза, из стародубья, чернораменских скитов и так далее. Эти дети составляли что-то вроде одного семейства, гревшегося под гостеприимной кровлей гуляевских палат. Они получали строгое воспитание под началом раскольничьих начетчиц и старцев. И потом мальчики увозились на прииски, девочки выходили замуж или терпеливо ждали своих суженых. «Ну что, мое гнездо?» – спрашивал обычно Гуляев, когда приезжал с приисков домой. Это гнездо выносило совершенно особенную струю в Гуляевский дом. Около старого раскольника Гуляева создавалось что-то вроде домашнего культа. «Это сказал сам Павел Михайлович». «Так делает сам Павел Михайлович». Выше этого ничего не было. Слово Гуляева было законом. Из этого гуляевского гнезда вышло много крепких людей, известных всему Уралу и в Сибири. Фамилии Колпаковых, Полуяновых, Бахаревых – все это были птенцы гуляевского гнезда, получившие там вместе с кровом и родительской лаской тот особенный закал, которым они резко отличались между всеми другими людьми. В них продолжали жить черты гуляевского характера. Выдержка, сила воли, энергия, неизменная преданность старой вере – одним словом, все то, что давало им право на название крепких людей. Василий Назарович Бахарев и Марья Степановна, известные в Гуляевском доме под названием Васи и Маши, пользовались особенной любовью старика Гуляева. Они были круглыми сиротами и всеми силами молодой души приросли к Гуляевскому дому. Марья Степановна, как женщина, окружила жизнь в этом доме целым ореолом святых для нее воспоминаний. Из них, прежде всего, конечно, выступала типичная фигура самого Павла Михайловича, затем его жены и дочери Варвары, вышедшей впоследствии за Александра Привалова. Поэтому понятно, что на сына своей подруги Марья Степановна смотрела глазами родной матери. Один вид Сергея Привалова поднимал пред ней целый ряд дорогих ее сердцу покойников. Брак между Васей и Машей был актом воли Павла Михайловича. Старик однажды пригласил в свой кабинет Машу и, указывая на Васю, сказал всего только несколько слов. «Вот, Маша, тебе жених. После мне спасибо скажешь». Девушка повалилась в ноги своему названному отцу, и этим вся церемония закончилась. Через две недели Бахаревы были повенчаны по раскольничьему обряду. «Береги его, Маша!» – проговорил Гуляев, когда поздравлял молодых. «У меня, Василий, правая рука, вот тебе мой сказ!» Бахарев действительно был правой рукой Гуляева и с десяти лет находился при нем безотлучно. Они сколесили всю Сибирь, и мало-помалу Бахарев сделался поверенным Гуляева и затем необходимым для него человеком. Когда Гуляев выдал свою дочь за Привалова, он сказал Бахареву, «Не видать бы Привалову, моей Варвары, как своих ушей, только уж видно такое его счастье. Не для него это дерево растилось, Вася, да, видно, от своей судьбы не уйдешь». «Природа-то хороша, Приваловская, да и заводов жаль, Вася, погинули бы не за грош. Ну да уж теперь нечего тужить, снявши голову, по волосам не плачут». Брак Варвары Гуляевой был еще оригинальнее, чем замужество Марии Степановны. Последняя имела хоть некоторое основание подозревать, что ее выдадут за Бахарева, и свыклась с этой мыслью. А дочь миллионера даже не видела ни разу своего жениха, равным образом, как и он ее. Когда перед сватовством жениху захотелось хоть издали взглянуть на будущую подругу своей жизни, это позволили ему сделать только в виде исключительной милости, и то при таких условиях. Жениха заперли в комнату, и он мог видеть невесту только в замочную скважину. Этот оригинальный брак был заключен из политических расчетов. Раз, чтобы не допустить разорения шатровских заводов, и второе, чтобы соединить две такие фамилии, как Приваловы и Гуляевы. Павел Михайлович никогда не любил своего зятя, но относился с глубоким уважением к фамилии, которую тот носил. В жертву этой фамилии была принесена и Варвара Гуляева. Рождение внука было для старика Гуляева торжеством его идеи. Он сам помолодел и пестовал маленького Сережу, как того сына, которого не мог дождаться. «Вот, Вася, и на нашей улице праздник!» – говорил Гуляев своему поверенному. «Вот кому оставлю все, а ты это запомни, ежели и меня не будет. Все Сергею, вот мой сказ». Что нашла Варвара Гуляева в новой семье, об этом никто не говорил. Да едва ли кто-нибудь интересовался этим. Девушка разделила судьбу других богатых невест. Все завидовали ее счастью, которое заключалось в гуляевских и приваловских миллионах. Богатая и вышла за богатого. В эту роковую формулу укладывались все незамысловатые требования и соображения того времени, точно так же, как и нашего. В муже она нашла бесхарактерного, но доброго человека, который по-своему ее любил. Гуляев еще раньше выстроил дочери в ближайшем уездном городе Узле целый дворец, в котором сам был только раз в жизни, именно когда у него родился внук. Старик слишком прирос к своему гнезду, чтобы менять его на узловские палаты. Отношения его к зятю были немного странные. Во-первых, он ничего не дал за дочерью, кроме дома и богатого преданного. Во-вторых, он не выносил присутствия зятя, над которым смеялся в глаза и за глаза. Может быть, слишком жестоко. Но заводы были поддержаны гуляевскими капиталами, хотя и поступили под его полную опеку. Затем, когда сам Гуляев совсем состарился, он принял зятя в часть по своим сибирским приискам. Причем всем делом верховодил по-прежнему Бахарев. В таком положении дела оставались до самой смерти Гуляева. Старик и умер не так, как умирают другие люди. Бахарев был в тайге, когда получил с нарочным коротенькую записку Гуляева «Вася, приезжай похоронить меня». Дело было летнее, работа на приисках кипела, но Бахареву пришлось оставить все и сломя голову лететь в шатровские заводы. Когда его повозка остановилась перед крыльцом Гуляевского дома, больной старик открыл глаза и проговорил «Это Вася приехал». Собственно, старик не был даже болен, и по его наружности нельзя было заключить об опасности. «Нет, Вася, умру!» — слабым голосом шептал старик, когда Бахарев старался его успокоить. «Только вот тебя и ждал, Вася. Надо мне с тобой переговорить. Все, что у меня есть, все оставляю моему внучику Сергею. Не оставляй его. А Варваре тоже позаботься». Ей еще много горя будет, как я умру. Зятя Гуляев не пожелал видеть даже перед смертью и простился с ним заочно. Вечером, через несколько часов после приезда Бахарева, он уснул на руках дочери и Бахарева, чтобы больше не просыпаться. Предсказание старика Гуляева скоро исполнилось. После его смерти все в его собственном доме и в доме Привалова пошло вверх дном. Грозы больше не было, и Александр Привалов развернулся. Он только рассмеялся, когда узнал, что Гуляев все капиталы завещал внуку. В качестве опекуна, собственного сына, он принял все хозяйство на себя. Гнездо было разорено. И в Приваловских палатах полилась широкой рекой такая жизнь, о которой по настоящее время ходят баснословные слухи. Все усилия Бахарева и жены Привалова отстоять интересы Сергея Привалова разлетелись прахом. Александр Привалов слишком долго ждал и слишком много выносил от своего тестя, чтобы теперь не вознаградить себя старицей. Это начальное время совпало как раз с открытием богатейших золотоносных россыпей в глубине Саянских гор, что было уже делом Бахарева, который теперь вел дело в компании с Приваловым. Несмотря на свою близость к старику Гуляеву, а также и на то, что в течение многих лет он вел все его громадные дела, Бахарев сам по себе ничего не имел кроме знания приискового дела и несокрушимой энергии. Неудачи только разжигали его прямую натуру, и он с новыми силами шагал почти через непреодолимые препятствия. Разведки в Саянских горах живо унесли у него последние сбережения, и он принужден был принять к себе в компанию Привалова, то есть вести дело уже на Приваловские капиталы. Сам Привалов относился к Бахареву с слепым доверием. Первый прииск, открытый на безыменной горной речке, был назван в честь жены Привалова Варваринским. Этот прииск в течение десяти лет в сороковых годах дал чистой прибыли больше десяти миллионов. Таким образом, в руках Александра Привалова очутились баснословные богатства, которыми он распорядился по-своему и которые стоили его жене жизни. Беспримерное чудовищное богатство Привалова создало жизнь баснословную в летописях Урала. Этот магнат-золотопромышленник, как какой-то французский король, готов был платить десятки тысяч за всякое новое удовольствие, которое могло бы хоть на время оживить притупленные нервы. Гуляевский дом в узле был отделан с царской роскошью. Какая жизнь происходила в этом дворце, в наше расчетливое, грошовое время трудно даже представить. Можно сказать только, что русская натура развернулась здесь во всю свою ширь. С утра до ночи в приваловских палатах стоял пир горой. И в этом разливном море угощались званый и незваный. И в то же время в том же самом доме в тайных молельнях совершалась постоянная раскольничья служба. Часто и хозяины, гости прямо с пьяной оргией попадали в моленные и здесь отбивали земные поклоны до синяков на лбу. Словом, жизнь, несдерживаемая более ничем, не знала середины и лилась через край широкой волной, захватывая все на своем пути. Но обыкновенной роскоши, обыкновенного мотовства этим неистовым детям природы было мало. Какой-то дикий разгул овладел всеми. На целые десятки верст дорога устилается красным сукном, чтобы только проехать по ней пьяной компанией на бешеных тройках. Лошадей не только поят, но даже моют шампанским. Бесчисленные гости располагаются как у себя дома и их угощают целым гаремом из крепостных красавиц. Александр Привалов, потерявший голову в этой бесконечной оргии, совсем изменился и, как говорили о нем, задурил. Конец, притупившиеся нервы и расслабленные разбратом чувства не могли уже возбуждаться вином и удовольствиями. Нужны были человеческие страдания, стоны, вопли, человеческая кровь. В числе благоприятелей Привалова особенной известностью пользовался некоторый Сашка Холостов, отставной казачий офицер. Это был атлетически сложенный человек, выпивавший за раз дюжину шампанского и ходивший для потехи своего патрона на медведя один на один. Этот Сашка был настоящий зверь, родившийся по ошибке человеком. Он пользовался неограниченным влиянием в доме. Без Сашки Привалов не мог жить и даже укладывал его спать в собственную спальню. Стоило Привалову сказать «скучно», и Сашка придумывал какую-нибудь шутку, чтобы развлечь его. Известно, что круг удовольствий доступных человеку крайне ограничен, поэтому Сашке пришлось очень скоро обратиться к безобразиям. Несчастная жена Привалова, конечно, не могла сочувствовать той жизни, которая творилась вокруг нее. Воспитанная в самых строгих правилах беспрекословного повиновения мужней воли, она все-таки как женщина, как жена и мать не могла помириться с теми оргиями, которые совершались в ее собственном доме, почти у нее на глазах. Потерявшаяся в этом вихре одинокая женщина могла только всеми силами ненавидеть Сашку, которого считала источником всяких бед и злоключений. Сашка и начал с нее. Прежде всего Сашка подействовал на супружеские чувства Привалова и разбудил в нем ревность к жене. За ней следят, ловят каждое ее слово, каждый взгляд, каждое движение. Сашка является гениальным изобретателем в этой чудовищной травле. Счастливая наследница миллионов кончила сумасшествием и умерла в доме Бахарева куда ее принесли после одной науки – мужа замертво. Сергею Привалову в это время было лет семь или восемь. Он едва помнил мать, но в его памяти отчетливо сохранилась картина торжественных похорон. Отца он помнил тоже по этому исключительному обстоятельству. Александру Привалову было тогда лет сорок пять. Это был широкоплечий, сгорбившийся человек – с опухшим желтым лицом и блуждающим утомленным взглядом без страстных серых глаз. На лбу были глубокие морщины, волосы открывали лысину, рот складывался в искривленную, неестественную улыбку. Мальчик боялся отца и был несказанно рад, когда он сейчас после похорон сказал Бахареву. «Вот тебе, Сергей, делай с ним, что хочешь, только ради Бога, уведи отсюда!» После смерти жены Привалов окончательно задурил, и его дом превратился в какой-то ад. Ночью шли оргии, а днем лилась кровь крепостных крестьян, и далеко разносились их стоны и крики. Все эти безобразия закончились неожиданной развязкой. Привалов выписал из Москвы хор «Цыган» с красавицей Стешей во главе. Эта Примадонна женила на себе опустившегося окончательно золотопромышленника, а сама на глазах мужа стала жить с Сашкой. Однако нашлись добрые люди, которые открыли Привалову глаза на все творившиеся около него безобразия. Он решился примерно наказать неверную жену и вероломного друга, попросту хотел замуровать их в стене. Но этот великолепный план был разрушен хитрой цыганкой. Ночью при помощи Сашки она выбросила Привалова в окно с высоты третьего этажа. На другой день в саду нашли его окоченелый труп. После Привалова остались три сына, старший Сергей от первой жены и двое – Иван и Тит от Стеши. Вскоре после смерти мужа Стеша вышла замуж за Сашку, который был сделан опекуном над малолетними наследниками. Из предыдущего можно себе представить, что это был за опекун. В каких-нибудь пять лет он не только спустил последние капиталы, которые остались после Привалова, но чуть было совсем не пустил все заводы с молотка. Бахарев энергично вступился в это дело, и Сашка ограничился только закладом в Государственный банк несуществовавшего металла. Это делалось таким образом. Сначала закладывалась черная болванка, затем первый передел из нее и, наконец, окончательно выделанное сортовое железо. Конечно, эта замысловатая операция не могла быть выполнена одним Сашкой. А он действовал при помощи горного исправника и иных. Во всяком случае, эта ловкая комбинация дала Сашке целый миллион. Но в скором времени вся история раскрылась, и Сашка попал под суд, под которым и находился лет 15. Это вопиющее дело началось еще при старом судопроизводстве, проходило через десятки административных инстанций и кончилось как раз в тот момент, когда Сашка лежал на столе. Долг, сделанный им, был переведен на заводы. Одного только не удалось сделать Сашке. Это захватить гуляевские капиталы, которые шли в часть старшего из наследников. Бахарев два раза съездил в Петербург, чтобы отстоять интересы Сергея Привалова и, наконец, добился своего. Гуляевские капиталы, то есть только остатки от них, потому что Александр Привалов не различал своего от имущества жены и много растратил, были выделены в часть Сергея Привалова. Ему же достался Гуляевский дом в узле, который был дан стариком Гуляевым в приданное за дочерью. Мальчик еще при жизни отца находился под руководством Бахарева и жил в его доме. После смерти Александра Привалова Бахарев сделался опекуном его сына и с своей стороны употребил все усилия, чтобы дать всеми оставленному сироте приличное воспитание. Таким образом, Сережа Привалов долго жил в Бахаревском доме и учился вместе с старшим сыном Бахарева Костей. Что касается двух других наследников, то Стеша, когда Сашка пошел под суд, увезла их с собой в Москву, где и занялась сама их воспитанием. Так как из всего имущества, которое осталось после Александра Привалова, шатровские заводы оставались неразделенными за малолетством наследников, Бахарев в интересах Сергея Привалова вступил в число опекунов, назначенных от правительства. Он много и энергично хлопотал, чтобы поднять упавшую производительность этих когда-то знаменитых заводов. И достиг своей цели только тогда, когда ему на помощь явился его старший сын Костя, который, кончив курс в университете, поступил управляющим в шатровские заводы.